Он усердно восполнял пробелы в своем образовании и добился больших успехов. За два года Александр в совершенстве овладел сразу тремя языками – французским, немецким и итальянским. Появились его исторические исследования. Однажды Екатерина II смогла убедиться в необыкновенной памяти своего секретаря. Он наизусть и при этом совершенно точно читал тексты используемых законов Российской империи. Императрица высоко ценила еще одно необычное качество в деятельности Безбородка. Его умение ясно и просто своим талантливым пером излагать самые сложные документы, и делал это очень легко. Александр Андреевич становился совершенно незаменимым помощником государыни, ее любимым докладчиком. Как только он получал очередное задание от нее, то здесь же, в соседнем кабинете, быстро писал черновые варианты высочайших указаний и постановлений, а Екатерина II тщательно потом работала над ними. Таким образом, самодержица лишь излагала идеи и план осуществления, а ее секретари и прежде всего Безбородко занимались детализацией. По этому поводу сама императрица любила говорить «Все порют, одна я только и краю» и перед другими помощниками явное предпочтение отдавала Александру Андреевичу, называя его «моим фактотумом». Екатерина II ценила в нем и великолепное владение русским языком. Как признавалась сама императрица, ни один из ее министров не мог представить ей такого четкого доклада по самым сложным делам, в том числе и по управлению, как безбородка. В своей докладной записке «Мемориал по делам политическим» Безбородко предстал уже как умный и дальновидный политик, что сразу же заметила Екатерина II. Вполне заслуженным явилось повышение Безбородко по службе. 1 января 1779 года он получил чин бригадира, а за участие в переговорах с Великой Портой императрица пожаловала ему 1200 крестьян в Полоцкой губернии. Кстати, русско-турецкие переговоры раскрыли в помощнике самодержицы незаурядные способности дипломата. В конце мая 1780 года Безбородко сопровождал Екатерину II в ее путешествии по Белоруссии, где та встречалась с австрийским императором Иосифом II. По заданию императрицы Александр Андреевич вел дневные записки путешествия и имел возможность беседовать с Иосифом II о международных делах. После этой поездки Екатерина II стала активнее привлекать своего секретаря к внешнеполитическим делам. Безбородко написал и представил императрице «Мемориал по делам политическим», в котором речь шла о первоначальном плане раздела владений Османской империи между Россией и Австрией. Следует заметить, что этой записке Безбородко большое значение придавал Соловьев, утверждая, что в авторе высказался тонкий дальновидный дипломат – и что записка эта была почти слово в слово переслана в Вену в форме предложения нашего двора. 24 ноября 1780 года Александр Андреевич Безбородко был причислен к Коллегии иностранных дел в звании полномочного для всех негациаций. В тот же день он был произведен в генерал-майоры. На исходе 1781 года Безбородко получил очередное повышение по службе, Именным указом Екатерины II от 31 декабря Коллегии иностранных дел было указано присутствовать вонной коллегии по секретной экспедиции генерал-майору Безбородко. Через 4 дня и Сенат получил именной указ императрицы, в котором говорилось «Генерал-майору Безбородка присутствовать в коллегии иностранных дел по секретной экспедиции и при поручаем ему в точное ведение и наблюдение почтовый департамент, оставляем его, безбородка при прежней должности». Несмотря на то, что после смерти Панина первое место в коллегии иностранных дел со званием вице-канцлера занимал Остерман. Все же главным действующим лицом в ней был Александр Андреевич Безбородко, произведенный в «Тайные советники» и занимавший должность второго члена коллегии. Теперь он был единственным докладчиком Екатерины II по вопросам внешней политики. Именно он передавал коллегии все указания императрицы, и он же писал все документы правительства решения Екатерины II русским послам за границей. Фактически Безбородко исполнял обязанности министра иностранных дел при полном доверии императрицы, которая высоко ценила его дипломатические способности. Разумеется, что начало стремительного возвышения кабинет секретаря императрицы было замечено как столичной элитой, так и иностранными дипломатами. Все они отметили великое явление на политическом российском небе. Так английский посланник при петербургском дворе Гаррис сообщал в марте 1781 года в Лондон о том, что русская императрица все дела иностранного ведомства ведет исключительно через безбородка, который пользуется величайшим влиянием и внушает всеобщую зависть своим возвышениям.